Первым делом мы направились на закрытое заседание специального комитета из представителей обеих палат. Когда мы туда явились, на стереоэкране как раз показывали моего приятеля, антропоида по кличке Наполеон. Сначала его с титанцем на спине, а затем крупным планом самого титанца. Паразиты похожи один на другого, как две капли воды, но я знал, чей этот, и был просто счастлив, что он уже мертв. Потом показали меня. Я видел, как меня привязывают к креслу, И выглядел я, чего уж там говорить, не лучшим образом. Когда человек действительно напуган, это его не красит. Титанцы сняли с обезьяны и пересадили на мою голую спину. Я на экране тут же потерял сознание, после чего чуть не потерял сознание в зале. Описывать дальнейшее не стану, тошно. Но в конце концов я увидел, как тварь сдохла. Ради этого стоило посмотреть и все остальное. Запись кончилась, и председатель произнес «Итак, джентльмены, господин председатель, слово предоставляется джентльмену из Индианы. Без всякого предубеждения к вопросу, хочу тем не менее заметить, что в Голливуде делают комбинированные съемки и получше». В зале загомонили, и кто-то крикнул «Тише, тише!». После этого вызвали для дачи свидетельских показаний руководителя биологической лаборатории – А затем пригласили к стойке меня. Я назвал свое имя, постоянный адрес, должность и ответил на несколько вопросов о моем пребывании под властью титанцев. Вопросы читали по бумажке, и больше всего меня задело то, что мои ответы их, в общем-то, не интересовали. Трое из членов комитета читали во время слушания газеты. Из зала мне задали вопросы только двое. Один сенатор спросил «Мистер Нивенс, ваша фамилия действительно Нивенс?» Я подтвердил. «Мистер Нивенс, из ваших слов я понял, что вы занимаетесь оперативной работой». «Да». «Надо полагать, в ФБР?» «Нет. Мой начальник отчитывается непосредственно перед президентом». Сенатор улыбнулся. Так я и думал. «А теперь, мистер Нивенс, вы ведь профессиональный актер, не так ли?» И он сделал вид, что сверяется со своими бумагами. «Видимо, я пытался отвечать слишком правдиво». Хотел объяснить, что действительно играл летом один сезон. Но тем не менее, я самый, что ни на есть, настоящий агент-оперативник. Бесполезно. Достаточно, мистер Нивенс. Спасибо. Второй вопрос задал пожилой сенатор, которому хотелось знать мое мнение о расходовании денег налогоплательщиков на вооружение других стран. При этом он пространно изложил свои собственные взгляды. У меня к этой проблеме отношения сложное, но высказаться мне все равно не дали. Секретарь сразу же заявил, «Вы свободны, мистер Нивенс». «Послушайте», — попытался отстоять свое «я», — «вы, похоже, считаете, что вас хотят обмануть?» «Ну так принесите сюда детектор лжи или допросите меня под гипнозом, а то это заседание больше походит на дурную шутку». «Вы свободны, мистер Нивенс». Я сел. Старик говорил, что цель этого совместного заседания — Подготовка резолюции о введении военного положения и предоставлении президенту чрезвычайных полномочий. Но похоже было, что от нас отмахнулись еще до голосования. «Плохи наши дела», — сказал я старику. «Не обращай внимания», — ответил он. Президент понял, что тут ничего не выйдет, едва только узнал состав комитета. И что нам теперь делать? Ждать, когда паразиты захватят весь Конгресс?» Президент собирается обратиться за полномочиями непосредственно к Конгрессу. Он их получит. Старик промолчал и нахмурился еще больше. Совместное заседание обеих палат Конгресса было секретным, но мы присутствовали по прямому указанию президента и сидели на маленьком балкончике позади трибуны. Открыли заседание с соблюдением всех формальностей, Затем поставили в известность президента, он явился сразу же в сопровождении своих помощников и телохранителей, но охрана теперь состояла из наших людей. Мэри тоже оказалась в свите. Кто-то поставил рядом с президентом складное кресло для нее, она делала пометки в своем блокноте и то и дело вручала президенту какие-то бумаги. Короче, изображала секретаршу. Но на этом маскарад заканчивался. Выглядела она, словно Клеопатра в теплую ночь. Одним словом, так же неуместно, как кровать в церкви. Внимание на нее обращали не меньше, чем на президента. Я перехватил ее взгляд, и она улыбнулась. Я тоже расплылся в улыбке, но старик тут же ткнул меня в бок. Пришлось возвращаться с небес на землю.